и как с заоблачно-снежной вершины далеко видна необозримая степь, черепичные крыши домов, веселые стадо и пастухи и играющее на солнце река и лес и колоссистое поле, так теперь, перед казнью, он увидел то, что было скрыто всю жизнь. Он увидел, что даже избранная свободно смерть не есть искупление». что и кровью своей не оправдан убийца, что если должно и можно убить, то нельзя и не надо искать оправданий, ибо горе тому, кто убил. Он увидел, что не мог не убить, что ни статьи о пользе террора, ни ненависть, ни любовь, ни мщение, ни гнев заставили его поднять меч, что высшая непонятная сила Миллионы причин из сотни мелькнувших лет толкнули его на убийство. И он увидел ещё, и это было самое ценное, что убить труднее, чем умереть. И понял радостно, что смерть желанна и не страшна. Не было раскаяния и не было сожаления. Было спокойное, ясное, как глубокие воды, умиротворённое чувство. Я убил И меня убьют. Все правы и все виноваты. Нет правых и виноватых. Есть два смертельных тысячелетних врага, И никто на земле не судья над ними. Не дано знать. Но и умирая при последнем моем издыхании здесь, Когда не видит никто, Когда никто не услышит, Я — Приговорённый к повешению Андрей Болотов говорю, говорю с молитвенной верой: да здравствует свобода, да здравствует великий русский народ. Как прошёл вечер и как наступила ночь, Болотов не отдал себя отчёта. Он не лёг и без отдыха торопливо, путаясь в полах халата и не думая ни о чём, Чувствуя только, что в душе нет боязни и радуясь, что ее нет, ходил по камере из угла в угол. Было поздно. Куранты пробили три, а в коридоре все еще было тихо. Неужели я буду жить завтра? Целый день. Господи, целый день. С робкой надеждой спросил он себя и внезапно остановился. Далеко в другом конце коридора послышался шум. Шум этот всё приближался и нарастал. Уже было ясно, что идёт много людей, что люди эти идут сюда к нему ночью, и что сейчас будет то, чего он никогда не умел представить себе. Будет то необъяснимо ужасное, чего он за минуту перед тем не боялся и даже желал. Они? Да, они. прошептал он в холодном поту, и вдруг, согнувшись как кошка, высокий, бледный и худой в синем халате отпрыгнул к стене и изо всей силы схватился за койку. Он не заметил, как вошёл жандармский полковник, как неузнаваемо бело было его лицо, как бы изливы были его движения. Он не слышал, что говорили ему, не видел серых шинелей священника и жандармов. и широкоплечего волосатого человека в красной рубахе. Он напомнился уже на мощёном дворе среди увядшего цветника в углу у водопроводной трубы. Над ним было небо бездонное, тёмное, усыпанное звёздами, большая медведица и раздвоенный млечный путь. Было холодно. Кругом были люди, очень много людей. Они испуганно сбились в кучу, и все, как один, остановившимися глазами, смотрели ему прямо в глаза. И, поймав этот взгляд, Болотов взмахнул картузом и, не колебляясь, сам, не веря себе, взошел на помост. В волосатый в красной рубахе палач накинул саван и задернул петлю. Куранты пробили пять.